Глава 12. Крис Рейс. Я смотрел, как перед глазами перемещается по небольшой отгороженной моим непробиваемым щитом площадке. Водит руками по воздуху, прикасается к деталям разбитого флайера и собирает пальцами энергию. Хмурится, кусает губы иногда о чем-то задумывается, полностью погрузившись в работу и напрочь игнорируя все вокруг. Даже меня. Вот вроде же всё правильно делает, сосредоточено на деле, но внутри так и вспыхивает это непонятное, будто преследующее меня последние дни раздражение. Похоже, оно и провоцирует все остальные эмоции, которые я чувствую. И с большим трудом беру под контроль. И это отражается на моей силе, что недопустимо. Что ж, раз есть проблема, мне предстоит её решить в ближайшие дни. Как? Большой физической нагрузкой, усиленными тренировками, новыми реальностями, работой. Любым доступным способом. И постараться держаться от хард как можно дальше. Если она — главная причина происходящего со мной, если именно рядом с ней что-то неуловимое и неудержимо меняется. Так что теперь все мои попытки изменить ситуацию и вернуться к прежнему спокойствию терпят крах. Это просто не оставляет мне иного выбора. Приняв так нужное решение, я сделал тихий глубокий вдох. И лишь на миг прикрыл глаза, тут же чувствуя, как от силы вновь покалывает пальцы. Бросил на хард быстрый взгляд, на всякий случай желая убедиться, что ей ничего не грозит. И это ведь так. Тогда почему к рукам тянутся мелкие камни, готовые от одного моего прикосновения собраться на ней в броню, чтобы укрыть? Ничего. Абсолютно не понимаю. Покосился на хард, по-прежнему увлечённую обломками флайера, снова пытаясь найти ответы на свои вопросы. С эти зажжённых огней, которые создала кореглазы, она вдруг показалась невыносимо беззащитной и хрупкой. «Да твою ж!» «Как же!» А то я не видел, как она разносила волков и не испытывал на себе её ужасный щит, лишивший меня одежды. И вот спрашивается, почему, зная об этом, я сорвался и полетел за ней? Считая, что она не справится и что ей что-то грозит. И её родным какой бездны дал искреннее обещание приглядеть. Как вот я вообще могу совершать поступки, мне не свойственны и не понимать почему? Нет, это просто невыносимо. И реально похоже на сумасшествие. Внутри поднялась волна злости, и желание раскрошить какую-нибудь скалу до мелких камешков стало практически болезненным. Но я сдержал эмоции, вместе с ними и силу, и в этот раз. Разберусь со всем этим позже, сейчас же. Просто немного потерплю. «Я закончила, капитан Рейс», — спокойно произнесла Харт, поворачиваясь в мою сторону. Тут была самая простая взрывчатка, я бы сказала, даже примитивная. «Справилась, значит, а я-то себе до этого напридумывал, поддавшись эмоциям. Только вот сверху наложили энергетическую защиту. То есть действовал одаренный. Правильно понял я, переключаясь только на работу. Так будет безопаснее всего эмоции останутся под контролем. Да, боюсь, что так. Забирайтесь во флэер, лейтенант. Велел я, убирая защиту и перемещаясь. Нам необходимо связаться с правителем Нараном. Миранда Харт. Доклад не занял много времени. Лидер Ариата внимательно выслушал, задал несколько уточняющих вопросов, но какие выводы сделал, я не знала. Я сбросила голограмму. Зацепилась взглядом за свёрток с едой, что дали с собой родные. Покосилась на Криса. «Не откажусь». Правильно понял он мой взгляд. Спрашивать его о подобном я просто не могла. Признаться, поужинать сегодня мне не удалось. Добавил мой капитан. Так я и думала. Потянулась к свёртку, в котором оказались пирожки с мясом и термос с горячим чаем, развернула. «Угощайтесь, капитан», — сказала спокойно, хотя внутри всё дрожало от мысли, что я могу хотя бы немного позаботиться о мужчине всей моей жизни. «Только вместе с вами, лейтенант», — кивнул Крис, невозмутимо разливая по кружкам чай. Придвинул одну из них ко мне поближе, потянулся за пирожком, откусил. «Харт, что с вами?» — уточнил, когда я не сдвинулась с места, заглядевшись на него. Я едва заметно вздрогнула, выпадая из оцепенения. Задумалась капитан. Отозвалась, взяв в руки кружку. И лучше ему не спрашивать о чём. Ведь все мои мысли сейчас были вовсе не о злодее, а о нём. Как же сильно я, оказывается, попала. Этот мужчина, что сейчас рядом, просто не оставил мне ни единого шанса отказаться от него. Я съела пару пирожков, всё же после использования дара успела проголодаться. Допила чай, потянулась к термосу. И то же самое в это время сделал Крис. Наши пальцы соприкоснулись и тут же отпрянули, словно мы разом обожглись. Крис молча и абсолютно невозмутимо разлил остаток чая. Вновь передвинул ко мне кружку. А я всё это время пыталась унять рвущийся внутри огонь, желающий оплести этого мужчину и никуда не отпускать. «Звёзды, как я выдержу с ним ещё час полёта до Хантума?» Я сделала глоток чая, закашлялась, увидев, что у меня в руках оказалась кружка Криса. Мой неотразимый мужчина, который ещё пару мгновений назад, как ни в чём не бывало, поедающий пирожки, легонько похлопал меня по спине, обдавая листными запахами. Вдох, прерывистый и с ощущением, что мир вокруг исчезает от того, как сейчас близко Крис. «Вы в порядке, Харт?» Поинтересовался он, даже не думая увеличить расстояние. И шея с так заманчиво бьющейся жилкой, которую безумно хочется поцеловать, забираясь выше, к упрямому подбородку и губам, всё манит и манит. «Да, спасибо, капитан Рейс», — просипела я, всё же с трудом выдыхая. «Если он сейчас не отодвинется, случится конец света. Я просто не устаю перед таким искушением. И так прямо сейчас все силы уходят, чтобы не выпустить огонь, а тут ещё и это. Мда. да Моим бедным нервам за этот вечер досталось по полной. Крис отодвинулся, одним глотком допил чай, прикрывая глаза и почему-то делая глубокий вдох. Будто и ему, как и мне, было тяжело сосредоточиться. Вот покажется же такое. И главное, в который раз за последний час. Захотелось тряхнуть головой, чтобы не пытаться больше искать проявление мужского внимания там, где его и в помине нет, но я не посмела. Посмотрела, как спокойно Крис поставил кружку на панели рядом с пустым контейнером, переводя флайер на ручное управление. И отвернулась к окну, допивая чай и надеясь справиться с собой. Я привыкну. Однажды я просто привыкну, что этот мужчина рядом, и что он всё ещё не мой. Рашхан Рейс Наран вошёл в мой кабинет, когда я как раз заканчивал просматривать последние данные, полученные полчаса назад. Мы коротко поздоровались, и я скинул голограммы вниз, с трудом сдерживая тяжёлый вздох. Наран расположился в кресле напротив. Налил себе кофе из кофейника и сделал глоток. Поморщился, и покосился в мою сторону. Ну да, мой очередной новый помощник, которые менялись у меня едва ли не со скоростью света. Варил этот напиток отвратительно. «Докладывай, что нарыл», — велел Наран, переходя к делу. Я коротко отчитался о результатах. Флайеры действительно взорвались из-за хитрого вируса, запущенного в программу. Моим бойцам, отправленным на подмогу Следственному комитету, сейчас допрашивающему одарённых и обслуживающий персонал в жилом комплексе, даже удалось найти хакера, сотворившего эту пакость. Правда, к тому моменту уже мертвого. И на этом ниточка, ведущая к злодею, оборвалась. Теперь только связи отрабатывать и версии накидывать по факту. Закончил я. И ни ты, ни я не верим, что из этого выйдет толк. Вздохнул правитель Риата, потирая явно нывшие виски. Что говорят одаренные звездного ветра? Поинтересовался я, вертя в руках пустую чашку из-под кофе. Я уже знал, что капитан странствующей «Медузы» Рик Терес и Вероника Вейрс вместе со службой безопасности, пока Маркус помогал нам, проверили и здание «Звёздного ветра», и жилой комплекс для одарённых, и всё было чисто, но спокойствия это не добавляло. Да и тот факт, что, как мы, не пытались не привлекать в это дело ариатов, не заключивших договор с правительством. Но выбора у нас не осталось. Даже удвоенными силами не справляемся, по-прежнему не радовал. Но в конце концов произошедшее касается и их. Этому сумасшедшему менталисту абсолютно всё равно, кого из одарённых подставлять или убивать. В этот раз враг наведался к риатам, работающим на правительство, а в следующий окажется в звёздном ветре. Александр оторвал, ничего не чувствует. Абсолютно? Да. Всё ещё хуже, чем я думал. У Шаната со своими способностями спокойной дать тирунна Натара дотягивается. А Рафаэль? Я знал, насколько силён дар у ректора Ариадской Звёздной Академии. Не просто так он не снимает перчаток. Ещё оставался шанс, что если способность Александра Тарвал не сработала, то хоть какую-то зацепку может дать Рафаэль Эрмер, считывая через прикосновение прошлое. И там пусто. Этот гад вообще не оставил никаких следов. Либо чересчур умён, либо мы что-то упускаем. Либо он сильнейший из нас, — тихо добавил я. Ты ведь тоже не веришь, Наран, что никто из одарённых, проживающих в жилом комплексе, никто из 26 ариатов обслуживающего персонала, никто из трёх дюжин сменной охраны не могли его не заметить. Маркус же их всех сразу ментально просканировал и не нашёл ни единой зацепки. Если это так, — начал Наран, — то, получается, он скрывается среди тех, кого ты перечислил, и мастерски играет свою роль. Есть ещё одна странность, которая не даёт мне покоя. Какая? Суди сам. Кто-то побывал в нашем жилом комплексе, разнёс непонятно зачем все флаеры. В этот час в них никого не было. Какой в таком действии был смысл? Пока я задумался над очередной несостыковкой, на Ляр на рану упало сообщение. Он перечитал его несколько раз, прежде чем тихо ругнулся. Александр оторвал, пишет, что наш злодей, похоже, перепутал время. Транспортники должны были взорваться в 10 утра, а не вечером. Получается, всё же хотели не припугнуть. Наран кивнул, и его глаза сверкнули серебром, становясь жёсткими. «У капитана Рейса, кстати, есть интересное предположение насчёт способностей нашего врага». Внезапно сказал Наран, и я замер, гадая, что же заметил Крис, который сейчас всё ещё был на задании. «Он считает, что дар этого сумасшедшего — блокировать способности одарённых». «Хм, какая нестандартная идея», — задумчиво протянул я. «И вполне укладывается в то, что мы уже знаем о способностях нашего злодея. Заметил Наран. Блокировка Дара — одна из граней менталистики, так же, как и наложение развеивающегося щита. Если эта грань у него самая сильная, — продолжил я, — то остальные заметно слабы. Он не сможет надолго удержать щит, или же только небольшое количество времени, способен оставить кого-то под контролем и лишь какое-то определённое количество человек. Вот именно, — поддержал Наран. «Вряд ли наш враг развивал все вариации дара, что имеются. Даже Маркус, вон, телекинезом владеет не на том уровне, что считывает мысль. Менталисты не выбирают, что именно у них получается лучше. Да я это к тому, что наш враг вовсе не неуязвим», — заметил Наран. «И не всесилен. И наверняка использует что-то, позволяющее ему оставаться под защитой. Понять бы ещё что». «Жаль, лейтенант Харт ничего не нашла» на месте взрыва последнего флайера. Наран поставил на стол кружку с давно остывшим и так и недопитым кофе. Едва слышно вздохнула, я снова задумался. Досье на лейтенанта Миранду Харт я уже успел изучить. Очень уж подозрительным показалось и мне, и следователям, что она так удачно улетела к родным, когда у нас случилась диверсия. На обязательный для всех одарённых допрос её, конечно, вызовут, как вернётся. Ментальное сканирование проведут. Но, сдаётся, здесь девушке реально просто повезло. Её невиновность подтверждает и отсутствие улик, и интуиция Александры Тарвал. И всё же. Наран, расскажешь мне про лейтенанта Харт? Что тебя конкретно интересует? Спокойно принимая тот факт, что я всё ещё девушку подозреваю, спросил он. То, чего про неё нет в предоставленном мне досье. Наран понимающих хмыкнул. «Когда в девушке проснулся, Дарана пришла к нам сама. Исключительный случай». Я уставился на правителя Ариаты. Тут же примеряя полученную информацию на уже известные данные. Со способностью не справлялась, поэтому решилась. Можно сказать и так. На деле. Лейтенант Харт безумно боялась за своих близких и никаким образом не желала им навредить. Этот страх был мне понятен. Все одарённые в своё время через него проходят. Но сейчас, когда обстановка накалилась, многое усложнялось в разы. Преступник, не сумев добраться до одарённых, может взяться за тех, кто им дорог. За родных и друзей. Подчинить их своей воле взять в заложники. Он явно владеет той информацией о нас, что считается закрытой, и что тогда. На чью сторону встанет та же Харт, желая защитить свою семью если её начнут шантажировать их жизнями. Этими мыслями я и поделился с Нараном. Если верить данным последнего ментального сканирования перед её вылетом со станции на Ариату, то Харт испытывает огромную благодарность к правительству. За помощь в освоении дара ей доверяет нам, что ли? Выбора-то у неё, по сути, и нет. А уж чтобы враг добрался до её близких и начал девушку этим шантажировать. Этого я не допущу, ты же знаешь. Что верно, то верно. Едва кто-то из одарённых подписывает договор с правительством Ариаты, как на всех родственников и друзей ставятся ментальные щиты. А также поблизости инкогнито находятся профессиональные военные службы безопасности, следят за ситуацией. Я их сам отбирал, а после того, как Наран нашёл общий язык с Маркусом, проверял моих спецов ещё и сильнейший менталист планеты. При таком раскладе получается версия о вмешательстве и Харт полностью отпадает. Да и капитан Рейс, если что, точно бы заметил неладный и уже доложил бы. Он и сейчас её подстраховывает, и недавно вместе с Хард разбирался в шахтах в Норвидже. Я кивнул, принимая очередной довод, и переключаясь на обсуждение случившегося в Норвидже. Буквально пару часов назад Николь Лантер подтвердила, что в шахтах оказались именно лабораторно выведенные монстры. Доложить об этом на рану и коротко успел, но ситуация требовала дополнительного, более подробного рапорта и обсуждения. Чудовище разработал Кравцов, бывший директор исследовательского центра, где до этого работала Николь Лантер. И он же передал их нашему сумасшедшему менталисту. «Уж каким образом те попали на Ариату, пока так и не выяснилось», — начал Е. Так как класс, через который твари забросили в туннель, нам общими усилиями найти не удалось. Я предположил, что помогал кто-то из местных, зная шахты как свои пять пальцев. Эту догадку два часа назад подтвердили мои подчинённые, а также Маркус, который провёл считывание на расстоянии у всех жителей Норвиджа. К сожалению, мужчина, ввязанный в это дело, был под внушением, своих действий не помнит и помочь нам ничем не может. Наран слегка побарабанил пальцами по столу, явно беспокоясь за происходящее. Задал несколько уточняющих вопросов. Какое-то время мы обсуждали сложившуюся ситуацию, утвердили план дальнейших действий, а после распрощались. Я несколько минут посидел в тишине, отсекая все мысли, а потом решительно поднялся.